Цикл Химерийские сумерки Константину Федоровичу Богоевскому Первое. Полынь. Костер мой догорал на берегу пустыни, Шуршали шелесты струистого стекла, и горькая душа, тоскующей полыни в истомной мгле Качалась.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 Простерших в темноту зовущие лучи. Я сам уста твои, безгласные, как камень, Я тоже изнемок немок в немоты, Я свет потухших солнц, Я слов застывший пламень, Незрячий, мой, бескрылый, как и ты. О, мать невольница, на грудь твоей пустыни Склоняюсь я в полночной тишине,